Вскоре в Харингтонском поместье установилось нечто вроде «режима дня». Вся вторая половина дня с двух и до шести целиком и полностью находилась в распоряжении Полианны, и она могла доставлять себе все удовольствия, кроме тех, что уже успела категорически запретить тетя Поли. Словом, вопреки всем опасениям, времени на то, чтобы жить, у девочки оставалось предостаточно». Полиана старалась использовать для прогулок каждый погожий день. В такие дни ей часто встречался человек, которого она тут же стала называть «мой незнакомец». Он был всегда гладко выбрит, бледен, держался подчеркнуто прямо, ходил очень быстро, волосы с сильной проседью выбивались у него из-под шляпы. Как-то она решилась заговорить с ним. Здравствуйте, сэр. Не правда ли сегодня чудесный день? Ты? Это мне? Да, сэр. Не правда ли? Сегодня просто чудесный день. Забавный какой. На следующий день они вновь столкнулись. Конечно, сегодня не такой хороший день, как вчера, но тоже ничего. Кхм-кхм. Когда она в третий раз заговорила с ним, ее незнакомец вдруг остановился. Кто ты, дитя мое? И почему каждый день заговариваешь со мной? Я Полиану вытер. Я рада, что вы остановились. Иначе мы бы с вами и сегодня не узнали друг друга. Правда, вы еще не представились. Ну и ну. Полиан проводила его разочарованным взглядом. Может быть, мой незнакомец чего-то не понял? Ведь так не полагается себя вести, когда знакомишься. Он не назвал бы мне своего имени. Сегодня Полиане поручили отнести миссис Сноу студень из телячьей ножки. Миссис Сноу уже давно болела, и так как она очень нуждалась, все более или менее состоятельные члены прихода считали своим долгом помогать ей. Мисс Полли исполняла свой долг каждый четверг. В один из четвергов Поллиана выговорила это право себе. «Я-то считаю, что не больно хорошо с ее стороны спихивать это дело на тебя, ягненочек мой. А вот так тебе и скажу, нехорошо». Нехорошо, вот так тебе и скажу Но я с удовольствием пойду, Нинси Сначала разок сходи, а потом посмотрим, как ты запоешь А что такое? А то, что никому к ней ходить не нравится, до того она сварливая Жаль только дочку ее Вот уж досталось, бедняжки Послушать миссис, ну, так все происходит неправильно Даже дни недели наступают не так В понедельник она жалуется, что кончилось воскресенье принесешь студень заявляют что я охота цыпленка притащи ей цыпленка скажет что мечтала о бульоне вот так смешная женщина она совершенно не похожа на других а когда люди не похожи это же так интересно но Ольяна завернула в калитку, за которой стоял маленький коттедж. Она постучалась. Дверь открыла девушка с очень бледным лицом. Ото всего её облика веяло страшной усталостью. «Здравствуйте, я от мисс Полли Харингтон. Мне очень хотелось бы повидать миссис Сноу». «Если ты говоришь правду, ты первая, кому хотелось бы её увидеть». Девушка открыла дверь, впустила Полиану в полутемную комнату и удалилась. Полиана поморгала глазами, чтобы привыкнуть к темноте, потом посмотрела вглубь комнаты и заметила женщину, сидящую на постели. «Здравствуйте, миссис Сноу. Как вы поживаете? Мисс Полли просила передать, что надеется, что вы сегодня хорошо себя чувствуете. Она прислала вам телеочий студент. «О, Боже!» я конечно очень благодарна но я так надеялась сегодня поесть барани бульон странно а мне говорили что когда вам приносит студень вам хочется цыпленка что да так ничего просто нейси сказала что обычно когда от нас приносит студень вам хочется цыпленка а когда приносит цыпленка вам хочется бульон. «Но, может быть, Нэнси просто спутала?» Больная взялась за спинку кровати, подтянулась и села прямо. «Ну-ка, мисс Дерзость, отвечай!» Кто ты такая? Да нет, меня совсем по-другому зовут. Я очень рада, что меня зовут по-другому. Я Полианна Вытер, племянница мисс Поли Харингтон. Я приехала и теперь живу вместе с тетей. Потому-то я и принесла сегодня студень. Разумеется, твоя тетя очень добра ко мне. Но у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы бульон, я сегодня совсем не спала. Но просто ни на минуту даже глаз не сомкнула. Ох, миссис Сноу, как же я вам завидую! Мне всегда очень жалко тратить время на сон. И вам тоже жалко? Тратить время на сон? Ну да, ведь вместо того, чтобы спать, можно просто жить. Мне так жалко, что ночь пропадает зря. Миссис Сноу поднялась с подушек и села очень прямо. Но ты просто... — Потрясающее дитя! Слушай, подойди-ка к тому окну и подними шторы. Мне хочется как следует разглядеть тебя. — Ой, но ведь тогда вы заметите мои веснушки! Полиана подняла шторы. — Ой, теперь я так рада, что вы сможете их увидеть, потому что я вижу вас. Ни тетя Поли, ни Нэнси не сказали мне, что вы такая хорошенькая. Я хорошенькая И даже очень Неужели вы сами не знаете? Нет У вас большие темные глаза И волосы у вас темные И к тому же вьются Обожаю черные кудри Я мечтаю, что у меня будут такие, когда я попаду в рай Вы очень хорошенькая, миссис Сноу Вы просто не можете не заметить этого, когда смотрите в зеркало Зеркало? Я не гляжусь в него и тебя мое милое было бы трудно в него глядеться, если бы ты лежала как я. Это верно. Я принесу зеркало она в припрыжку подбежала к комоду и схватила маленькое зеркало с ручкой если вы не против я сначала чуть-чуть причешу вас а потом вы посмотрите на себя в зеркало ладно а, ну я да если ты хочешь только это бесполезно Ой, спасибо я обожаю причесывать других по ли она осторожно положила зеркало схватила расческу и увлеченно принялась за дело. следующие пять минут Полиана провела в напряженной работе. Больная хмурилась, усмехалась и то и дело отпускала язвительные замечания. Одна несмотря на всю язвительность ее тона чувствовалось как ее все больше и больше охватывает волнение Ну вот. Алиана вдруг заметила рядом с кроватью вазу с цветами Выхватив розовую гвоздику, она воткнула ее в волосы больной Теперь, мне кажется, вы уже готовы Глядите Все равно эта прическа не продержится долго И я дорогая моя только и делаю что верчуусь сбоку на бок на подушках правильно не продержится но ведь это как раз и хорошо я очень рада потому что я смогу приходить и причесывать вас и еще больше радоваться потому что у вас такие замечательные черные волосы потому что они прекрасно выглядят на фоне подушки мои волосы на белом выглядят куда хуже может быть но мне никогда не нравились черные волосы. малейшая седина в них сразу заметно А я очень люблю черные волосы Я была бы рада, если бы у меня были такие Попробую полежать с мо и тебя не обрадует ни черные волосы не ни что-нибудь другое. Ну что еще мне прикажешь делать? радоваться всему радоваться всему.